Один из руководителей научно-исследовательской службы фирмы Sony, Макото кикути выразился весьма определенно. «Школьник западной культуры», — подчеркнул он, — «при чтении и письме сосредоточивается на логической последовательности печатных знаков. Такое поведение, по мнению кикути формирует у ребенка навыки последовательно разворачивающегося логического мышления». Для японского ребенка ситуация складывается совершенно по-другому. Ему не нужно следовать взорам за последовательным развитием знаков при письме и за их проявлением при чтении. Японский ребенок воспринимает знаки целыми структурами и диаграммами. Но это уже другая система умственной деятельности. Для творческого мышления нужны два процесса мыслительных операций. Суксессивные, последовательные, и симультанные, одновременные. У японцев развиты лишь последние. Общение с компьютерами, как полагают, разовьет у них практически отсутствующую последовательную систему операций. Общение это распадается на два вида деятельности – компьютерные игры и решение проблем, а также – самообразование с помощью компьютеров. Компьютерные игры. Ну, игры, как известно, существовали еще на заре человеческой цивилизации, но тогда они занимали ограниченные сферы в деятельности людей. По мере совершенствования техники игры приобрели весьма сложный характер и стали весьма утонченными. Они практикуются теперь в производственной сфере, на досуге, в системе образования. Широкую известность приобрела игра «Космические пришельцы». В ней отряды кораблей, инопланетян, внезапно возникают из космического пространства и нападают на Землю, а игрок должен отразить их атаку с помощью единственного звездолета. Очертания космических кораблей довольно стилизованы, цвета яркие, цели поражаются лучом лазера. Всякий раз, когда луч пересекает экран, раздается грохот, напоминающий артиллерийскую канонаду, а неожиданные маневры атакующих кораблей сопровождаются ревом и гулом реактивных двигателей. «Пэкмен» — еще одна игра подобного рода. Главную роль в ней играет круглый желтый человек «Пэкмен». Он передвигается по запутанному лабиринту, а его преследуют три привидения. Эти две игры — лишь два наиболее известных примера современных видеоигр, наводнивших рестораны, магазины, кафе и другие общественные места. В токийском квартале Синдзюку вырос целый лес новых двух- и трехэтажных салонов видеоигр. Развлекаются здесь люди разных возрастов. За последние годы отмечается видеоигровой бум среди детей и подростков. Юноши и девушки буквально осаждают магазины электронных товаров со свободным доступом к персональным компьютерам, с которыми они хотят потягаться в сообразительности. Это не могло не повлечь за собой личностные изменения у японских детей. По данным прессы, японские дети утверждают, что они больше любят электронные игры, чем собственных родителей. Столь шокирующие для взрослых результаты показал анонимный опрос, проведенный одной из токийских страховых компаний среди 7 тысяч местных граждан школьного и дошкольного возраста. Самой большой ценностью, Юные участники опроса назвали персональный компьютер, который, по признанию местных социологов, стал сейчас для детей гораздо более содержательным собеседником, чем друзья или, скажем, бабушка. Компьютеры в школе. Основная цель внедрения компьютеров в японской школе – совершенствование методов обучения и подготовка учащихся к использованию компьютерных систем в различных сферах информационного общества в 21 веке. К 1986 году 2% начальных, шестиклассных, 13% неполных средних и 81% полных средних школ – 12-леток, располагали персональными компьютерами. Помимо компьютеров, школы оснащены еще голосовыми процессорами и видеомагнитофонами. Примечание. Голосовой процессор – это устройство, способное воспринимать, запоминать и воспроизводить устно или письменно речь человека.